Запись номер четыре. Недавно поймал себя на том, что уже не помню, как выглядит солнце и чистое небо. А ведь прошло не так уж и много времени. Теперь небо постоянно затянуто серой пеленой, которая днем светло-серая, а ночью кромешно черное Иногда днем сквозь слой серой массы, висящей над головой, видно слабое размытое светлое пятно и от этого становится особенно тоскливо. Стараюсь вообще не смотреть вверх. С неба часто падают грязно-серые хлопья снега. Постепенно становится все холоднее и холоднее. В тот раз до города я добрался лишь в середине следующего дня. Особо разговорить Миху не получилось, вернее, не успел. Узнал лишь от него, что они втроем были на рыбалке. «Браконьерничали, если точнее, на озерах. Там у них обустроена большая землянка с бензогенератором, есть даже баня. Когда все началось, они пересидели в землянке и через пару дней решили выбраться к людям. Благо было на чем. Шишига с теплым кунгом с печкой стала для меня хорошим призом». Ну а на дороге, увидев такое количество разбитых машин и их умерших владельцев, решили поживиться. Так и ездили сюда все это время, пока не повстречались со мной. Про то, что происходит в городе, Миха не знал. Они лишь однажды слышали, как в ту сторону пролетел вертолет. «Я хотел перевязать раненого, но пока искал в ближайшем авто аптечку, он умер. Не знаю почему» но я стащил все три тела в сторону от дороги и там похоронил в каком-то приямке. Даже крест поставил из веток. А потом отыскал их машину. ГАЗ-66 – это вещь, для тех, кто понимает. А уж оборудованный для фактически проживания, как в моем случае, это вообще сокровище. Не знаю почему, но я решил его пока не светить. «Пусть это будет моя небольшая страховка на всякий случай. Что-то у меня вера в людей резко упала после встречи с этими мародерами». Отогнал Шишигу подальше в заросли. Открыл ноутбук и по Яндекс-картам определил примерное место, где может находиться та самая землянка. «Не так далеко от тех мест я однажды бывал, когда шеф зазвал на охоту, так что найду». Неподалеку от машины оборудовал тайник, в который уложил нот с терминалом и зарядником «Сайгу с патронами», оставив при себе травмат и небольшой запас консервов. «Если все будет хорошо, то вернусь, заберу и сдам властям, а если все пойдет не так, то тоже вернусь, и это будет мой шанс на выживание». Ирония состояла в том, что уцелел, относительно, конечно. Тот район города, который называли Царское село. Как понятно из названия, жили здесь в основном люди непростые и не бедные. Здесь не было школ, детсадов, больницы. Зато здесь в середине 90-х, как грибы после дождя, начали расти коттеджи один круче другого. Удар по заводу и городу нанесли в середине рабочего дня когда большинство обитателей этих коттеджей были на работе, так что уцелели далеко не все. Да и сами дома в большинстве своем лишились крыш и окон. Сопка хоть и прикрыла район от ударной волны и вспышки, но не совсем. Злую шутку с местными жителями сыграли их понты. «Как же! Мы же не колхозники какие! Зачем нам сады-огороды?» Мы лучше газоны разобьем, и цветы, и туи посадим. Вот этими туями им теперь и придется питаться. Но и цветочками. Редко у кого одна-две грядочки зелени морковки, а уж запаса картохи и солений варенья и подавно нет. Супермаркет же есть рядом, за горкой. Вернее, теперь уже был. Зато почти не пострадала АЗС». Мне повезло в том, что этот район был с той же стороны города, откуда я шел, и мне не пришлось обходить вокруг. Зрелище, открывшееся мне, когда я подошел ближе, было довольно печальное. Одно дело смотреть снимки с орбиты и совсем другое увидеть все воочию. Хотя вон один из домов особняков довольно активно ремонтируют. Во всяком случае на кровле работы идут довольно активно. На улицах тоже кое-где люди разбирают завалы, только мало этих людей, очень мало. Стоило лишь мне выйти на открытое пространство, как со стороны поселения, назову его так, в мою сторону тронулся УАЗ-пикап. Я остановился, ожидая, когда машина подъедет. Бампер УАЗика едва не уперся мне в ноги. Из машины не спеша вылезли двое парней, у одного из которых сбоку висел автомат АКСУ. Я такие у полицейских ДПСников видел. «Куда идешь? Что в тачке?» Я слегка опешил. Мародеры хотя бы вначале поинтересовались, кто я такой. «Жил я здесь, на улице маршала Жукова. Вот, домой возвращаюсь. В тачке продукты. О. Хавчик один из парней откинул пустой мешок и было видно, как у него буквально слюни потекли. Грузи все в кузов и сам туда давай отвезем тебя к боссу, пусть он решает, что с тобой делать. Что-то мне не понравилось то, что какой-то босс будет что-то относительно меня решать. вернее не понравился тон, каким все это было сказано. Я вернулся в свой город домой и уж как-нибудь сам решу, что мне делать. Но деваться некуда, я, перекидав содержимое тачки в кузов и забросив туда же саму тачку, полез следом. Один из парней, перегнувшись через борт, выудил из кучи продуктов несколько банок тушенки и, воровато посмотрев по сторонам, прошипел мне. «Кому скажешь, я тебе лично башку отверну». Я даже не удивился, когда меня привезли к тому самому особняку, который активно приводили в порядок. Хотя, на мой взгляд, тут и так было все хорошо, словно и не случилось ничего. Но разве что кровлю новую возводили. Контраст с окружающим был просто разительный. Там за высоким забором разруха, а здесь все сверкает». «Было слышно, как в пристройке тарахтят несколько генераторов, обеспечивая дом электричеством. Там люди с изможденными лицами, многие со следами ожогов и ран, в грязной, часто рваной одежде, а здесь молодые крепкие вооруженные парни с сытыми физиономиями и во всем чистом. Мне явно здесь не нравилось». То, что боссом оказался зам главы городской администрации, меня ничуть не удивило. Лично с ним мне как-то сталкиваться не приходилось, не того полета я птица, но наслышан был о нем, как, впрочем, и все жители города. Регулярно менялись главы администрации, но он всегда оставался на своем посту. По слухам, которые опровергнуть так никто и не смог, Вся коммерческая недвижимость и половина завода принадлежали ему. Вернее, по документам, не ему. Он же честнейший госслужащий, получающий очень даже скромную зарплату. Просто у него супруга была очень хорошим и удачливым предпринимателем. Да у него вся семья была с предпринимательской жилкой, включая, наверное, хомячков и аквариумных рыбок. В общем, именно он и был фактическим хозяином города и завода. Ну а теперь, когда все полетело в Тартарары, он мог уже никого не бояться. Ни налоговая, ни прокуратура к нему уже точно не придет. Как и жена с детьми, которые постоянно проживали в Испании и имели несколько гражданств. «Вот босс, перехватили, шел по дороге, с ним была тачка, полная хавчика» тот что обещал мне отвернуть голову вытянулся словно на строевом смотре. тот к кому он обращался сидел в кресле облаченный в расшитый халат поверх костюма и пил кофе лениво окинув меня взглядом он отхлебнул напиток и протянув руку за сигарой лежащей на краю пепельницы спросил: где взял здравствуйте как бы я к нему ни не относился но меня приучили быть вежливым. «Меня зовут...» «Мне насрать, как тебя зовут!» — рявкнул он. «Я тебе вопрос задал, так что отвечай. Не то!» Он слегка кивнул моему сопровождающему, и мне прилетело под дых. Я рухнул на блестящий пол и пытался вдохнуть хоть каплю воздуха. Едва у меня это получилось, как меня подхватили под руки и поставили на ноги. Еще раз спрашиваю, где взял продукты. В голосе не было никаких эмоций. По дороге собрал, хрипло ответил я. Хрен вот ему, а не магнитовская фура. Значит так. Ченуша затянулся сигарой и, выпустив облако ароматного дыма, продолжил. Будешь сталкером. Слыхал про такую игру. Вот им и мы будешь. С остальными пойдешь в город, и там будете искать все, что уцелело. Что и как тебе объяснят. Будешь хорошо работать, получишь пайку. Будешь плохо работать, сдохнешь с голода. Попробуешь сбежать, и парни тебя пристрелят. Ко мне обращаться хозяин. Все, уберите его отсюда. Воняет от него. Меня отвели в какой-то небрежно сколоченный сарай, где уже находилось несколько человек. Все они выглядели, что называется, в гроб краше кладут. Над ними хлопотала молодая девчонка в некогда белом халате. Посредине сарая располагался очаг из наполовину обрезанной железной бочки, над которой висел закопченный чайник. «О, еще одно мясо привели!» — хриплым голосом сказал сидевший у очага и помешивавший в нем железным прутком. Он внезапно закашлялся и, отвернувшись, сплюнул в сторону кровавый сгусток. — Что смотришь? Проходи, садись, дай себе расскажи. Что-то я тебя здесь не видел. — Да я только сегодня в город вернулся. В командировке был, когда все началось, а тут непонятно, что творится. «Тебя в сталкеры определили?» — спросил хриплый и после моего кивка продолжил. «Значит, не глянулся хозяину. Так бы он тебя к себе бойцом взял. Ну а теперь ты один из нас, правда, ненадолго. Отворится здесь то же, что и всегда, только уже никто не притворяется». Он разлил содержимое чайника по кружкам и одну из них протянул мне. «А почему ненадолго?» — спросил я, отхлебнув горячий отвар из листьев смородины и малины. «А не живем мы долго, потому что...» — мой собеседник как-то криво усмехнулся. «Это только хозяин говорит всем, что уровень радиации в городе нормальный, а на самом деле это не так. Мы вон все с признаками лучевой болезни». МЧС-овцы прилетали через пять дней после взрывов и сказали, что боеприпасы хоть и были относительно чистыми, но после себя все же оставили радиоактивное заражение. Так что фонит в городе очень даже сильно, особенно на заводе. А у нас даже дозиметров нет, чтобы хоть видеть, куда не стоит лезть. Так забейте и не ходите. Забить-то можно. Хриплый вздохнул, отчего опять закашлялся. «Тут другое. Нам-то уже все равно, мы не жильцы, а так хоть что-то нужное можем найти, те же продукты или медикаменты. Отдаем, конечно, почти все хозяину, но кое-что и припрятываем и людям раздаем». «А как там, в городе?» – задал я вопрос, который меня давно уже интересовал. «Они как?» Хриплый отпил глоток из кружки. «Нет города. Одни руины. После первого удара еще что-то уцелело, так как долбанули по заводу. Но мы, кто уцелел, ломанулись из города, правда, далеко не все. Многие остались, чтобы вещи собрать и все такое. Хотя кому это барахло нужно?» «Я со своими почти успел сюда добежать, когда второй раз вдарили, уже по центру города. В общем, добили тех, кто после первого взрыва уцелел. Жена с дочкой погибли, а я вот выжил. Ну да скоро уже со своими там», — он показал глазами наверх. «Встречусь. Недолго осталось». Хриплый выплеснул остатки чая на землю и замолчал, опустив голову. Я поставил кружку, вышел на улицу и сел на доску, положенную на два чербака. «Вам, может, медицинская помощь требуется?» Ко мне подсела девушка-медик. «Давайте я вас осмотрю. Правда, с лекарствами у нас совсем плохо».